Слышит это? Смех над. Он должно быть знает, что уже слишком поздно. Нет. И он ничего не может изменить ничего. Нет, поднял руки, закрывая уши. Левую с пистолетом, правую с бутановой зажигалкой. Канистра осталась на бёдрах.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 Я слышал, что стреляет, но когда ощущаешь движение воздуха, вызванное пулей, всегда кажется, что пролетела на чертовски близко. Я заилозил рукой по внутренней поверхности дверцы, нашел рукоятку, потянул. Она не пошла наверх, как я и ожидал. Я уже не знал, что делать дальше. Габариты Неда не позволяли выдернуть его через окно. На тот рукоятка подалась и дверца открылась. В этот самый момент на полу кабины рот мастера полыхнула первая вспышка, крышка багажника распахнулась и нас начало засасывать в двигатель. Засасёт как пыль в пылесос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 Отступил на шаг, потом на два, борясь с невероятной силой, которая затягивала меня в световую воронку, образовавшуюся в кабине Бьюйка. Я повалился назад на спину, прижимая Неда к себе. Бензин промочил брючины. "Тень!" крикнул я Арти, заработал ногами, пытаясь оттолкнуться от пола, уползти подальше от бюйка и льющегося из него света. Ноги не находили опоры, скользили по залиту бензином бетону. Надёрванолой из моих рук. Рванула к открытой водительской дверце, срванула так сильно, что я едва не отпустил его. Одновременно я почувствовал, как натянулась веревка, нас подотащило назад. И я перехватил руки, сцепил пальцы на грудине, да он все еще держал пистолет. На моих глазах его рука вытянулась в сторону Бьюика, пистолет выскользнул из них, и пульсирующий к кабине свет проглотил его. Вроде бы я услышал, как он выстрелил два, не сам по себе, и исчез. В этот самый момент сила, затягивающая нас в кабину Бьюика, чуть ослабла. У меня затеплилась надежда, что нам все таки удастся выбраться из западни тени, крикнул яркий. "Босс, я тяну изо всех сил. Тени сильнее!" Последовал яростный рывок. Петля на талии едва не разорвала меня пополам. К этому времени мне удалось подняться на ноги, и я уже пятился, прижимая к себе мальчишку. Он тяжело дышал.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 Застыл в этих мгновений хватило, чтобы меня с прежней силой потянул к бюйку, потянул нас обоих на арке, уже кричал громко и пронзительно: "Помоги мне, Стив, ради бога, скорей сюда, помоги!" И она через секунду другую помогла, медь и меня дернула назад, как парочку крепко сидящих на крючке рыбин.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 осверели мой беру в моих мозгах дьюик заполыхал, как неоновая вывеска жуки с зелеными спинами посыпались сияя сияющего багажника, падали на пол, ударялись умирали всасывающая сила нарастала нас снова потащила к дьюику мы будто попали в мощный водоворот буксир а в нашем случае веревка, пыталась тянуть нас в одну сторону течение сносила в противоположную «Помогай мне, крикнул я Неду до уха. Ты должен мне помочь, или нам конец. Но в тот момент я думал, что нам конец, независимо поможет он мне или нет. Он ослеп, ослепл не оглох, и решил, что все таки хочет жить. Уперся кроссовками в бетонный пол, начал отталкиваться изо всей силы. Рубчатые подошвы не так скользили по бетону, как мои туфли. Одновременно арки, и стев как следует рванули веревку. Нас отнесло к двери футов на пять, но потом вновь сказало течение. Мне удалось набросить провисшую веревку на грудь Неда, привязать его к себе, пусть нас постигнет одна участь. Нас подотащило назад. бирюк отыграл потерянные футы и продолжал тянуть нас к себе медленно, но неумолимо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 Оборвет желтую нейлоновую веревку, и тогда мы оба улетим в Тартарры, нырнём в леловую глотку и вынырнем, не знаю где. Последний шанс, закричал я. Тянем на счет три. 1 2 3! А И Стефани, стоявшие за дверью плечом к плечу, потянули веревку, что было сил. Нет, и я оттолкнулись ногами, и попытка удалась. Нас отнесло практически до двери, прежде чем неведомая сила опять ухватила нас и потянула к себе, как магнит, железные опилки. Я перекатился на бок. Нет, дверной косяк, влатайся за дверной косяк. Он ничего не видя, вытянул вперед левую руку его пальцы схватили пустоту. Справа от тебя, парень, справа!" крикнула Стэф. "Справа!" Пальцы нашли дверной косяк, схватились за него. А позади Бюк полыхнул гигантской вспышкой, и я почувствовал, что сила вновь возросла, словно появился новый источник гравитации. Верёвка превратилась в стальную струну, не давала вздохнуть. Я чувствовал, как глаза вылезают из орбит, а зубы вибрируют в дёснах. Желудок, казалось, пытался вывернуться через горло. Пульсация заполняла мозг, выжигая все осознанные мысли. Я заскользил к бруйку, каблуки царапали бетон.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 Они вернулись. Гэдди стоял у двери на коленях, упершись одной рукой от дверной косяк, чтобы его не затянуло в гараж. Его волосы не растрепались, рубашка не раздулась, но он казался таким мячиком, качающимся взад-вперед, словно стоял на сильном ветру. Эдди маячил за спиной Ханни, заглядывая через его левое плечо, должно быть, держал хаджи за ремень хотя я этого видеть не мог. вторая рука хаджи тянулась ко мне и я схватился за нее, как утопающий собственно я и чувствовал себя утопающим а теперь тяните черт побери прорычал хаджи арки эджи и стеф калуччи бьюй ко очередной вспышкой тяните за всех сил Они так и потянули. И мы вылетели из двери, как пробка из бутылки, приземлившись на хадди. Мне тяжело дышал, подгнувшись лицом, мне в шею щекотало жгли меня как угли, и я чувствовал влагу его слез. Сержант, Господи, убери локоть своего носа, яростно просипел снизу хадди.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 Эдди каким-то образом запутавшийся в веревке, как и Нет, кричал Арки, что он задушит его. Стив, стоявший рядом с ним на коленях, пыталась подсунуть пальцы под желтое кольцо, охватившее шею Эдди. Нет схлипывал, куда-то рвался. Никто не мог закрыть дверь, но она сама захлопнулась, и я выгнув шею под углом ке возможный только при панике вдруг подумал, что это был один из них, прошедший невиданным и теперь выбравшийся из гаража, чтобы отомстить за такого же, как он, чудовище, убитое нами много лет назад. Я его увидел. Тень на выкрашенной белой краской стене сарая. Потом тень сдвинулась, ее хозяин шагнул вперёд, И в полумраке я увидел очертания женской груди и бедер. Проехала полдороги, и вдруг у меня появилось это чувство. Голос Ширли дрожал Предчувствие дурного. Я решила, что кошки еще немного подождут. Прекрати дёргаться, нет, ты только затягиваешь узлы. Нет, тут же замер. Ширли наклонилась и точным выверенным движением выскользнула шею Эдди. Вот так, крошка. И тут колени у нее подогнулись, ширли Пастернак плюхнулась на асфальт и расплакалась. Мать велида на кухню, промыли глаза водой, кожа вокруг опухла и покраснела, белки налились кровью, но он сказал, что все видит. Когда Хадди показал ему два пальца, мальчишка сказал, что их два. Когда четыре четыре. Извините меня. Голос у него заметно сел. Не знаю, почему я это сделал. То есть я, конечно, хотел собрался но не сегодня, не в этот вечер. Шерли из под крана пригоршню воды и вновь промыла ему глаза. «Ничего не говори. Но он не мог остановиться. Я собрался поехать домой, Все обдумать, как я и сказал. Его опухшие дали те крови глаза повернулись ко мне, потом исчезли под ладонью ширлись теплой водой. Я вдруг очнулся уже здесь, на автостоянке, а в голове только одна мысль: я должен сделать это сегодня. Покончить с этим раз и навсегда, а потом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 объяснил я. каким-то образом он связан, со всеми нами, только никогда не использовал свою силу, как в твоем случае. Но когда он позвал тебя, мы все это услышали каждый по-своему. В любом случае это не твоя. Если уж и надо кого-то винить, так это меня.